ЭПИЛОГ Роберт Лэндон проснулся, словно от толчка. Ему снился сон. Он протер глаза и увидел. Через спинку стула переброшен халат с монограммой «Отель Риц, Париж». Через шторы слабо просвечивал свет. Утро сейчас или вечер? Лэндону было тепло и уютно. Он славно выспался, последние два дня почти не вылезал из постели. Он медленно сел и только сейчас понял, что его разбудило. Странная, совершенно неожиданная мысль. На протяжении нескольких дней он пытался разобраться в обрушившейся на него информации и вот теперь вдруг вспомнил то, что не учитывал прежде. Возможно ли это? Какое-то время он сидел совершенно неподвижно. Затем выбрался из постели, пошел в ванную, отделанную мрамором, включил душ и поставил плечи под упругие струи воды. Нет, эта мысль положительно его заворожила. Невозможно. Двадцать минут спустя Лэнгдон вышел из отеля Риц на Вандомскую площадь. Близилась ночь. Отсыпаясь, он совершенно потерял счет времени, однако мозг работал на удивление четко. Лэнгдон обещал себе что непременно забежит в кафе на первом этаже отеля выпить чашку кофе с молоком, но ноги, казалось, сами вынесли его на улицу в сгущающиеся парижские сумерки. Шагая к востоку по рю пти Шамп, Лэндон ощущал нарастающее возбуждение. Затем он свернул к югу на рю Ришелье, где воздух насквозь пропах сладким ароматом жасмина, льющимся из сада Пале Рояль. Он продолжал идти, пока не заметил впереди то, что искал — знаменитую королевскую аркаду из гладко отполированного черного мрамора. Зайдя под нее, начал осматривать плиточный пол и через несколько секунд увидел то, что ожидал — несколько бронзовых медальонов, монтированных в плиты и выстроившихся в идеально прямую линию. Каждый диск был 5 дюймов в диаметре и обозначен буквами Н. И. С. Север. Юг. Он повернулся к югу и двинулся по линии, прочерченной медальонами. Шел и не сводил глаз с тротуара. На углу Комедии Францесс увидел под ногой еще один медальон. «Да!» Так и есть. Еще много лет назад Лэндон узнал о том, что улицы Парижа маркированы 135 бронзовыми дисками, вмонтированными в тротуары, плиты дворов и в проезжую часть улиц, и что линия эта пересекает город с севера на юг. Как-то раз он даже прошел вдоль этой линии от сакре кёр а затем к югу через сену к старинной Парижской обсерватории. Там и понял значение этой тропы. Первый земной меридиан, первая нулевая долгота в мире, древняя линия розы Парижа. Торопливо шагая по рю де Лэнгдон чувствовал, что как никогда близок к цели. Еще один квартал и грааль под древним рослином вас ждет. Все сходится. Происхождение слова «рослин», упомянутого в стихах Соньера, сосуд и меч, надгробия, украшенные старыми мастерами. Так вот о чем хотел поговорить со мной саньер. Да, почти наверняка о том, что я, сам того не понимая, нащупал истину. И Лэнгдон пустился бежать по линии розы, что неумолимо вела его к заветной цели. Войдя в длинный туннель пассажа Ришелье, он вдруг почувствовал Как волоски на руках встали дымом от волнения Он знал, что в конце туннеля Стоит самый загадочный Из всех парижских монументов Построенных по распоряжению Сфинкса Франсуа Митерана, Человека, который, если верить слухам Был не чужд тайным обществом В другой жизни запыхавшийся Лэндон выбежал из туннеля и оказался в знакомом уже дворе, и сразу остановился как вкопанный, а затем медленно, словно не веря в чудо, поднял глаза и увидел ее. Пирамида Лувра. Она светилась и переливалась в темноте, но любовался он ею всего секунду. Его больше интересовало то, что находилось справа. Он развернулся и двинулся уже невидимой тропинкой по линии розы через двор прямо к Рузель де лувр Гигантскому кругу из стекла Обнесенному по периметру Низенькой живой изгородью Из аккуратно подстриженного кустарника Именно здесь когда-то Проводились в Париже Языческие празднества Связанные с поклонением богини Веселые буйные ритуалы вославлявшие ее плодовитость И щедрость Лэндон перешагнул через кустарник Ступни утопали в густой траве И ему показалось, что он входит в иной мир В центре круга находился один из самых необычных монументов франции в землю точно вврастала стеклянная призма гигантская перевернутая пирамида которую он видел несколько дней назад ля пирамид inversée. лендон с замиранием сердца подошел к самому краю и посмотрел вниз на необъятный подземный комплекс музея, светящийся янтарной подсветкой, и рассматривал он не только огромную перевернутую пирамиду, но и то, что находилось прямо под ней. Сооружение, о котором он, Лэндон упоминал в своей рукописи. Он смотрел и сам до конца еще не верил, что это возможно. Снова взглянул на Лувр, и на миг показалось, что необъятные крылья здания обнимают его со всех сторон. Бесконечные залы и галереи, где собраны величайшие в мире произведения искусства. Да Винчи, Боттичелли. Украшенная мастерской рукой. Он снова посмотрел вниз, через стекло. «Я должен туда спуститься!» Выйдя из круга, Лэндон поспешил через двор к огромной пирамиде, где располагался вход в музей. Оттуда выходили последние посетители. Толкнув вращающуюся дверь, Лэндон очутился в холле и сразу же бросился вниз, начал спускаться по спиралиобразной лестнице внутрь пирамиды. Воздух становился все прохладнее. И вот, оказавшись в самом низу, он вошел в длинный туннель, тянувшийся к перевернутой пирамиде. В конце туннеля оказался просторный зал. Прямо перед ним свисала с потолка, сверкая и переливаясь каждой гранью перевернутая пирамида. Изящный контур из стекла в виде латинской буквы «Ви». Сосуд. Лэндон окинул ее взором от вершины до самого кончика, повисшего на высоте около шести футов над полом, и там, Прямо под ним стояло еще одно сооружение совсем крохотное, миниатюрная пирамида, высотой в каких-то три фута не более. Единственный маленький предмет в этом поражающем воображении колоссальном комплексе. В своей рукописи, в главе, посвященной знаменитой коллекции Лувра из предметов культа богини, Лэндон упомянул об этой крохотной пирамиде лишь вскользь. Это миниатюрное сооружение выступает из. Коло точно вершина айсберга, верхушка гигантского пирамидообразного склепа, находящегося под землей эдакой потайной камеры. Купаясь в лучах мягкой подсветки, две пирамиды как бы указывали друг на друга. Их оси вытянулись по одной прямой, их кончики почти соприкасались, сосуд наверху. «Меч снизу! Сосуд и меч там охраняют вход!» Лэнгдону показалось, будто он слышит голос Мари Шавель. «Рано или поздно вы найдете то, что ищете!» Он стоял под древней линией розы, в окружении работ старых мастеров. Только теперь, как ему казалось, Он понял истинное значение и смысл стихотворения великого мастера. Посмотрел наверх и увидел. Через стеклянный купол просвечивает звездное небо. Нашла она под звездами покой. Точно духи нашептывали ему из темноты. Забытые слова тихим эхом отдавались под сводами. Поиски Грааля — это стремление преклонить колени перед прахом Марии Магдалины. Это путь к молитве перед светлым ликом отверженной. И, повинуясь невнятному зову, Роберт Лэнгдон упал на колени. На секунду ему почудило, что он слышит женский голос. Голос мудрости он доносился через века — шептал из бездны, из самых глубин земли.